Асико, мамида. У каждого трепла вроде меня, любителя отыгрываться за несостоявшуюся актёрскую карьеру на любой беззащитной аудитории, есть мешок обкатанных историй, в которых отрепетированы каждое слово, жест и чих. Но всегда остаётся простор для импровизации и продолжения. Истории текут мне в руки прямо из жизни. Персонажи знакомы, реалии близки. А всё остальное дело куража и вдохновения. Историю про тётю Асико время от времени с удовольствием слушает в любой компании. Но эта история живёт на грузинском языке. В ней почти половину красоты составляют непереводимые лингвистические фокусы, особенности произношения и неподражаемый фольклор. Части у материал впитан приличным общении, а основные эпизоды поставляет Элисо. Любимая племянница тёти Асико. Мне во всяком случае Асико никем не приходится в смысле родства, даже тётей. Однако я, как всем известно, без застенчиво и хищно пользуюсь любой возможностью создать историю и поэтому ломаю голову, как перевести мой обкатанный до последнего камешка рассказ с грузинского на русский, чтобы вся его прелесть не осыпалась, как пыльца с бабочкиных крыльев. Всё-таки попробую, но помните, Говор тёти Асико это самый изысканный и чопорный говор светских гостиных Тбилиси, надменный и вежливый, и ни разу она не вышла из образа. Ни разу. Какая я вам всем мамида, оскорблённо изумлялася Сиков, встрягивая плечики. Называйте меня хоть бабушкой, что ли, или сударыня, что за фамильярность? Но имя зацепилось со словом Мамида в переводе сестра царя. Хорошо, пусть будет бабушка Асико. Вообще-то её назвали Айше, но детское имя заменило официальное, и только табличка на входной двери слева напоминала об этом. На ней указаны имя, фамилия, девичья и профессия врач-гинеколог. А справа обычно этабличка с именами жильцов квартиры. её муже и её собственным. Эти две таблички на одной двери вогнали меня в неприходящий восторг. Надо же, сказала я Елисо при первом визите Кайше. Вот эта женщина муж указан один раз, а она целых два раза. Это которая твоя невестка, Аджарка или Мигрелка? без церемонов спросила Осико у Елисо. Получив ответ, продолжила «Мой отец говорил, если к тебе в гости придет Мегрел, прими его как положено, а потом и стул за ним выкинь». Подождала, пока мы вежливо и ошарашенно отсмеемся, и серьезно разъяснила. «Это ерунда, у меня зять был Мегрел, золотой человек». Осеко вышла замуж за человека ни одной с ней веры, за христианина. К тому же со странной фамилией, и для ее теток это было трагедией. «Би-би», — сказали мне, — «ты что, в Тбилиси никого не нашла, кроме армянина?» А потом они его полюбили, но так и не поняли, что он грузин. Для них было ужасно одно то, что он не мусульманин. «Я нашу веру сохраняю, она очень-очень сильная, но мои дети пусть делают, что хотят». Несмотря на то, что своего мужа Вову она обожала и старалась создать ему райскую жизнь, Всё-таки приходилось его временами огорчать. Ему по работе нельзя было жить в роскоши, так что я сама зарабатывала себе на все эти безделушки. Показывает осикот три шкафчика с бесчисленной и немыслимой антикварной дребеденью. Один раз он пригрозил, что разведётся со мной, если я не перестану за его спиной yekшаться со спекулянтами. Но я его всё равно не слушалась. Она очень любила козярять своей картинной галереей. «Джемалик, поправь, пожалуйста, белую рабыню. Эти изверги носятся здесь, как будто в своей гурийской деревне, вот и покосили. Откуда им знать, что такое искусство? Эта копия, но очень хорошая». Изорка глядела на реакцию гостя. И не дай бог, если он не восхищался и не спрашивал, кто писал ее дивный портрет. «Пей кофе, детка». Любезная и всё же неуловимо надменна говорила Осико и подавала чашку. И если кто-то из робости отказывался, пытаясь быть тише воды ниже травы, произносила грозным голосом Золушкиной мачехи: "Пей, неловко отказываться, сварено уже. Побывать в её доме и не отобедать это было равносильно личному смертельному оскорблению. Я не шучу". "А кто говорит, что ты голодная?" Недовольно вопрошала Асико. "Никто не голодный, знаю я, что у вас есть что покушать. Садись, я тебе положу вот этой рыбы в киндзмари. Летом хочется холодного. А потом десерт, что тут такого?" Женщина должна быть маленькая, миленькая, как детка, вот как я. И косилась на своё отражение в витрине с антикварным барахлом. Эле вот как моя Елеса. Если бы она была высокая, то для неё и диалом красоты были бы высокие. Была бы рыжая, то рыжая. Одним словом, всё, что было её, автоматически становилось идеальным. И она победоносно глядела на других женщин, которые даже мечтать не смели приблизиться к уровню божества. Первую свою невестку она обожала, как и всякую светскую яркую смелую женщину, которая все успевает — и дом, и детей, и работу, и блистать в обществе. Вторую так и не смогла принять. Ее душа просила блеска и гламура. Никакие заслуги не могли извинить в глазах осеконь и светскости. Ну, совсем никакие, хоть тресни. Правда, если речь шла о женщинах ее семьи. Дочери и внучки ее все как одна были ее верными вассалами. Асико скрупулёзно отделяла каждую из них приличным приданым, пилила мужчин, чтобы те обеспечивали достойную жизнь своим жёнам, сёстрам и дочерям. Квартиры с роялем и бриллианты казались Асико непременным условием достойной жизни. Ты водишь машину и работаешь? Няня есть? Ага. Кольцо у тебя, камень прекрасный, чистой воды. Молодец. Делала она вывод удовлетворённым голосом и нарочно игнорировала какую-нибудь негодную невестку, только потому, что та после родов так и не похудела, ходит в балахоне, во всём слушается мужа и слишком занята детьми. Не дай Бог попасться к омамиде на язык, не дай Бог. Но если смотришь ей в глаза смело и весело, отвечаешь громко и ясно, не боишься её, о, есть шансы на успех. Что, вы родить не можете? А иди к на курсы к моей невестке. Она троих за 2 года родила. И глядела вдаль с горьким видом попраной королевы. На пальцах у Асиков всегда были перстни, в ушах бриллианты. Ты знаешь, как меня называли пациенты? Мы хотим к этой врачихе, у которой бриллиантовые серьги в ушах. Однако не найдя ничего подходящего из своих драгоценностей для шеи, старость, старость, чтоб её, не смущаясь надела копеечное псевдожемчужное колье. На ней всё смотрелось уместно. Однажды Асико зашла в магазин, согнутая пополам, но в пелеринке, вуали, с тростью, волосы подсинены, густые брови насуплены, глаза смотрят зорко и блестят, как у орлицы. Какая-то женщина охнула и подбежала к ней. Сударани, мы ищем актёров для нового фильма Атара и Асиляни, а вы такой типаж. Пожалуйста, соглашайтесь, поедете в Париж, съёмки через месяц, вы нам подходите идеально. Асико не растерялась. Асико обзвонила всех родственников и каждому говорила: "Надо ехать, люди ждут, неловко отказываться". Семья корчилась в судорогах, бабка Осико в восемьдесят с хвостиком едет в Париж, чтоб стать кинозвездой. Совсем уже собралась, да упала и сломала ключицу. «Вы думаете, на этом все закончилось?» Дочери тихо плакали в свои шелковые платочки. «Ну все, она уже не встанет. Куда там после перелома встать в таком возрасте?» «Выкусите все», — сказала Осико и через два месяца вышла на улицу. Через пару лет упала и сломала бедро. Семья снова приготовилась к худшему, однако железная Сико перенесла операцию и снова встала и пошла, чтобы через пару месяцев вывернунуться с лестницы и сломать бедро ещё раз. Мы даже перестали ахать, с интересом наблюдали за этим медицинским чудом. И Сико не замедлила нас поразить. Резво повернулась на своей обожаемой кухне и упала. На этот раз сломала руку. Её подруги умирали одна за другой, и она ходила на все похороны. Как всегда, в вуалике в перчатках с редикюлем и приносила всегда самый сногсшибательный венок. "Ну что, закопали Лейлу?" спросила она в лоб о своей очередной подруге, моей соседке. Не слушая ответа, продолжила: "А невестка сейчас в её доме заправляет, верно?" Моё невнятное мычание было прервано финальным аккордом, обращённым ко всему мирозданию. Как не хочется умереть. Асико сказала это с интонацией: "Ах, какая прекрасная жизнь!" Улицу она пересекала не глядя. Пусть останавлится они, а не я. Я заслуживаю почтения даже на середине проезжей части безумной улицы. И машины покорно останавливались и ждали. Пока крошечная старушка в вуали медленно перейдёт улицу по косой. Она дожила почти до 90, и прекрасная жизнь всё-таки покинула её легко и безшумно. Буквально днём раньше она строила планы и рвалась навестить кого-то из своих бесчисленных внучек. К перечню эпизодов её жизни добавился бы ещё один забавный, и ещё и ещё множество эпизодов. Но точка поставлена. И больше в этой истории не будет добавлений. Асико теперь на тихом верийском кладбище рядом с Вовой, и всё прошло так, как она хотела. Все женщины были одеты нарядно, было море цветов, мужчины скорбели, внучки плакали искренне, но беззвучно. Всё было красиво и очень светски, как и требовала Асико. История закончена, хотя хотя кто знает, Кто знает, сколько всего хранится в памяти каждого, кто был знаком с ней?